Глава 18. Эфир обещал быть горячим. Николай Иванович, для которого Лола уже нашла переводчика и заместитель начальника полиции Иски Маура Борка подтвердили своё присутствие на передаче. Лола побаивалась и не знала, что может выкинуть Николай Иванович, не привыкший к студийной обстановке и прямому эфиру. Но директор канала был очень доволен. Отлично. Русский сыщик. Здорово, потирал он в радостном возбуждении руки. А что он может испортить? Ну, ляпнет что-нибудь неподходящее, но покажет свою несостоятельность. А если мимо стула сядет, и еще лучше? И что? Ни-че-го, ответил он за себя и лову. Это и называется прямой эфир. Главное, вовлечь зрителя в непредсказуемость и сделать его непосредственным очевидцем событий. Поняв, что директор перешел к напыщенным фразам, Лола перестала слушать. Похоже, он, кто их видел, с цирком перепутал. Ей совсем не хотелось ляпуса на своей передаче. Шли последние приготовления. Все сидели на своих местах. Вечные гости программы – психолог и криминолог. Маура, прибывший два часа назад и с интересом наблюдающий за работой на студии. Отсутствовал лишь Николай Иванович. «Что там с русским сыщиком?» – спросила Лова, у пробегавшего мимо администратора. «Как что? Разве он не дошел еще?» «Пропуск полчаса назад забрал». Администратор остановился. И пристально посмотрел на пустое кресло. Все где гости. Значит, потерялся где-то, заключил он. Я же просил его встить. Он с меня сидит типа только через неделю выйти. Вы что? К счастью, на этот раз Лола взяла у детектива номер сотового телефона. Николай Иванович, вы где? А чёрт его знает. Что видите поблизости? Присмотритесь, пожалуйста. Может, какие-нибудь цифры есть перед вами? У нас студии пронумерованы. Я зашёл в круглый холл. Здесь Да. Вон, цифра 1 горит. Быстро к первой студии, он там, крикнула Лула администратору и поспешила успокоить гостей. Мы всё поняли. Только не двигайтесь. Сейчас за вами придут. Пожелание директора сбылись как по заказу. Николая Ивановича привели, когда эфир уже начался. Перед тем, как занять своё место, детектив зачем-то покивал всем присутствующим, раскланился и чуть было не промахнулся, усаживаясь в кресло. Лула сделала знак и ему прикрепили микрофон и надели наушники, которые он тут же снял и стал оглядываться, куда бы их положить. Николай Иванович обратилась к нему по-русски лова и тут же увидела, как глаза режиссера вылезли из орбиты. Наденьте, пожалуйста, наушники. Без них вы не услышите перевода нашей беседы. Краем глаз она успела заметить, как оператор берет крупным планом его растерянное лицо, обрамленное криво напяленными наушниками. На свой страх и риск Нола представила нового гостя, как бывшего работника КГБ. Ей было известно, что в Италии эту организацию хорошо знают и побаиваются, а сотрудников заочно уважают. Вот теперь пусть покажут всех гостей крупным планом. Успехнулась она увидеть, как изменился в лице криминолог, наблюдавший поначалу за русским сыщиком со снисходительной улыбкой, и как округлились глаза Мауро Борка. И с этого момента всё пошло как по накатанному. На экране появилась специальная подборка кадров с дополнительными комментариями. Затем Лола дала возможность криминологи и психологу подискутировать. На этот раз они сошлись во мнении, что мистическая подоплёка дела оказывает сильное воздействие на умы жителей и, возможно, уводит расследование в другую сторону. Это верно, согласилась Лола, вставая между Николаем Ивановичем, который вполне освоился, и внимательно слушал перевод в наушниках, и заместителем начальника полиции. Именно Николай Иванович, приехавший на изки из далека и не подверженный всеобщему фантастическому настрою, сложив 2 и 2, сделал очень логичный и точный вывод, определив убийцу Надежды. К вам слово, Николай Иванович. Как вы пришли к этому заключению? Мауро Борка напекс и недовольно желтеет. Хорошо, отметила Лола. Я бросила бумеранг в русского детектива. Итальянский полицейский должен ответить, как полагается. Главное теперь чтобы Николай Иванович не пыхтел и не заикался. Во-первых, мне были известны обстоятельства, о которых на иске никто не мог знать. Я имею в виду отношения между Надеждой и ее мужем. Перевод шел прямо в студию, и голос переводчика был идеально подобран к тембру голоса Николая Ивановича. Лола даже вздрогнула, решив, что сыщик внезапно заговорил на итальянском. Она подбодрила гостя взглядом, и Николай Иванович продолжил обстоятельно излагать суть дела. Во-вторых, у меня в помощницах оказалась самая проворная и сообразительная журналистка Италии. Не зная языка, я не понял, что кадры с падением женщины в белом полиция связывает со смертью Надежды. Это и помогло мне в разработке версии. И, наконец, изучив вместе с полицией иски результаты аутопсии погибшей, мы пришли к выводу, что Надежду ударили веслом и сбросили в воду. А сделал это никто иной, как ее собственный муж, который уже признался в содеянном, о чем я узнал час тому назад. созвонившись с Казанием. Молодец, Николай Иванович. Всех похвалил, всем удружил. Даже первенство раскрытия убийства поделю с итальянскими полицейскими. Не получится у нас перебрасывание бумеранга, и тем более дуэли. А ведь он всё понял ещё до прихода в участок. Хитёр, сразу видно, старая школа. Заработал себе. Ну, может, ещё не дружи, но дображил телить точно. Телисти Мауроборка расслабились. И он кивнул, Николай Иванович, в знак согласия. Ещё. Сыщик Продусу, а Лола, готовившаяся уже задать вопрос Мауре, остановилась. Я бы хотел поблагодарить всех полицейских острова Иски за их профессиональную работу. Мир, дружба и полное согласие. Надеюсь, зрители не умрёт от скуки. Миргнула у неё в голове. Николай Иванович закончил свой монолог, и Лола обратилась к Борка. Ну что ж, вам осталось только подписать договор о сотрудничестве с российской полицией. Она попыталась её злить. Но вопрос, кто эта женщина, спрыгнувшая со стены замка, и где ее тело, так и остается открытым. Расследование дела Энсела тоже кажется за что в тупик. Что вы можете сказать по этому поводу? Только то, что очная ставка подозреваемых с Франческой ничего нового не дала. Мы вызвали специальных ищей к порлузску трупу, которые должны прибыть завтра. Значит, все-таки труп. Задумчиво проговорил криминолог. Еще ничего не известно. Это всего лишь одна из версий. Тут же не согласилась психолог. Дальнейшее развитие дискуссии между ними не входило в планы Лолы, и она сделала знак Горка продолжать. Что касается упавшей женщины, заговорил он. Кадры с её падением отправлены на проработку в технический центр Неаполя. Ждём ответа. Хотя после дополнительного разговора со сторожем замка у нас возникли кое-какие подозрения. Какие же? уточнила Лола. Пока не пришёл ответ из Неаполя, я не хочу вдаваться в непроверенные домыслы. Но ничего, Подумала Анна. Не хочешь рассказывать? Не надо. Мы сами разовьём эту тему так, что мало не покажется. Что у нас со связью? Можем дать иск. На экране показалось: стриженая голова Дан. Зате угрожающий темнел Арагонский замок. К сожалению, Дана повторила то, что уже было известно. Очная ставка Франчески и трёх парней не выявила ничего нового. Ребят, отпустили под подписку, а не выезд. Ничего, ничего. Успокаивала себя Лола. Все равно прямой эфир вместо событий – это живая связь с публикой, которой ничто не заменит. Да и к замку, на фоне которого стоит Дана, зритель уже привык. Пока Дана говорила, Лола дала указание найти запись со сторожем крепости. Нельзя было оставлять без внимания брошенную Борга фразу о том, что подозрения пали на старика. «Спасибо, Дана. Что-нибудь еще?» – с надеждой спросила Лола. Полиция снова общалась со сторожем замка, и, как говорят, после этого он заперся у себя дома. Очень интересно. Надеюсь, все помнят наш репортаж с места падения женщины. Сейчас мы повторим его в эфире и постараемся взглянуть на него другими глазами. На экране выросла старая башня и арка входа в крепость. Послышались гулкие шаги под сводами тоннеля. Обратите внимание на ворота и неприступные стены. Может ли человек войти сюда, миновав основной вход? Оцените расстояние между точкой, с которой был совершён прыжок женщины. Лола, умышь лина не называла её монашкой и жилищем сторожа. Мог ли он ничего не слышать и не видеть? Камера запрыгала по полутёмному коридору и остановилась на глубокой впадине. Здесь скрывался человек, который следил за нами. А если это был сторож, почему он спятылся в углублении? И зачем подслушивал? Лола заметила, как завозился на кресле Маура Борка. Наверное, не зря полиция вернулась за ним. Заместитель начальника попытался что-то вставить, но вступила Дана. Большинство слушателей иске уверены, что Сторож, так или иначе, связан с падением Манашки. Молодец, похвалила её Лола. На лету читает мои мысли. Она видела, как Маура впустую открывает рот, и его микрофон был отключён. А можем мы услышать мнение островитян? Лола надеялась, что Дана отойдёт от местных мальчишек, пробегавших за её спиной и пытавшихся влезть к аду. Прегнариров, докторист. Дана быстро подошла к стоящей перед свиньенной лавкой женщине, оказавшейся уже знакомой Лоле, хозяйке магазинчика. На этот раз на её шее висела короткая нитка бус с крупными голубыми шарами. Такие же мерцающие сферы крепились на её браслет. Вы, конечно, следите за расследованием по поиску Энсу, а также за делами, касающимися женщины, упавшей с этины замок, и незнакомки, обнаруженной мёртвой в воде у берега. Быстро проговорила журналистка, подставляя ей микрофон. Конечно, как и все жители. Дама поправила обувь. Шады блеснули голубым светом. Что вы думаете о последних событиях? Русскую женщину жалко, конечно, но с другой стороны, извините, может и нельзя так говорить. Ну хорошо, что она не наши, не сыски. А вот кто же тогда упал со стены? Неужели настоящая монашка? Вопрос. У нас здесь все голову сломали. Она делала большие паузы. Видимо, обдумывая сказанное. А насчёт Энсон, я бы ребят не отпускала. Убегут со острова, а потом ищи свещи. Ну не могут они без сверх, естественно, обойтись. Чуть что, сразу эфемерную монашку вспоминают. Пронеслось в голове улон. Хотя в этом есть и моя заслуга. А повторное посещение замка полиции говорит вам о чём-нибудь? Да она направила разговор в нужное русло. Ах, да. Хозяйка, как будто вспохотелось и занервничала. Конечно, полиция не будет своё время тратить попусту. Значит, они что-то подозревают. Как только разговор касается замка и сторожа, она прямо с лица спадает. Отметила про себя Хлова. К выставленным на улицу сувенирам подошли два немецких туриста и громко переговариваясь, стали разглядывать маленькую фигурку монашки. Извините, засуетилась хозяйка. Из-за этих событий к нам народ валом повалил. Как говорится, нет худо без добра. Она отошла к покупателям. «Разные мнения бытуют на острове», продолжал отдавна, выходя на площадь. «Но я еще не встретила ни одного человека, который бы хорошо знал сторожа крепости. И это несмотря на то, что на иски все друг с другом знакомы». Она подошла к мужчинам, выходящим из бара. «Что вы можете сказать о старике, работающем в Арагонском замке?» «Я сразу подозревал, что он причастен», уверенно заявил самым высоким, прикуривая сигарету. «Ну вот, хоть что-то живенькое, как говорит наш директор». побольше подозрений и самых невероятных домыслов. Клова закрутила рукой, как мельничным колесом. Давай, давай, развивай тему, пока окончательно не заснули. Интересно. Она на каком основании? Дана поддвинула им микрофон. Дед уже много лет на устрях, но никому не известно, откуда он появился. Многие даже не догадываются, как его зовут. Не удивлюсь, если именно он главарь банды похитившей Энцул и держит запертой женщину, заставляя её ночить ходить по стене. Подключился подвыпивший молодой парень. Знаете, сколько там подземных ходов и секретных комнат? Треть растоприл палец, демонстрируя, что ходов и комнат очень много. Да уж, местным мужчинам фантазии не занимать, подумала Лола. А я ещё считала, что невероятные домыслы это прерогатива женщин. Хотя насчёт секретных помещений, скорее всего, чистая правда. Зная, что подобные умозаключения обожают зрители, Лола всё же дала отмашку на окончание эфира. Дабы не уподобиться передаче необъяснимые слухи. Как можно транслировать такую чушь? Не до Флоры подвести итог, выключил Борго, которому включили микрофон. Это всего лишь предположения местного населения, парировала Лола. Но если у вас есть другое мнение, прошу. Борго сразу сдулся. Я ответственное лицо и не могу разобраться словами. Без заключения экспертов из Неаполя добавить мне ничего. оставшись у низкого камина, Лола посвятила короткому обзору событий, свети в свете высказанных гостями гипотез и выдвинув несколько заготовленных версий, поблагодарила присутствующих. Софиты медленно угасали. Лола вызвалась проводить Николая Ивановича. "Спасибо вам, что нашли время для передачи", с благодарностью произнесла она. "Так это была прямая трансляция? Вы мне ничего не сказали". Лола действительно решила не пугать детектива прямым эфиром. Знаю, как неестественно ведут себя русские люди в таких случаях. Извините. Просто в спешке вылетело из головы. Слукавила Анна. И потом, это не исключение, а правило. У меня все программы идут напрямую. Да? Интересно. И что покажут, как заместитель в конце возмутился и репортаж чушью обозвал? Так показали уже. Это и есть непрепонитованная реальность, как говорит наш директор. Сложно, наверное, вам работается. Каждый может ляпнуть что ни попало. Задумчиво проговорил детектив: "Я уже привык. А работать не то чтобы сложно. Скорее весело и чуть-чуть страшно". "Да", протянул Николай Иванович и оценивающе посмотрел на Лолу. "Стало быть, муж Надежды признался в содеянном и обо всём рассказал?" Лола решила уточнить детали, пока Николай Иванович не уехал в свою Казань. "Ну да. После моего доклада хозяин взял его за жабы. Вот он и выложил всё". Они уже прошли в круглый холл. И Лула замедлила шаг. Надежда изначально собиралась одна на Иске уехать. У нее там встреча была назначена с Энсо. Но отец настоял, чтобы она мужа взяла, будто чувствовал, что она может уйти в загул. С отцом Надежда не спорила. Он суровый мужчина. Да и материально все от него зависели. Надежда, конечно, придумала, как от мужа отделаться и с Энсо пересечься. Но только Энсо-то пропал. Она и так была на взводе, что ей пришлось... ненавистного супруга с собой тащить. А тут Энцо испарился. Она немного знала итальянский и из местных новостей поняла, что Энцо разыскивают. Вот тогда окончательно разнервничалась. Ведь все её планы рушились. Так что когда они поехали на катере кататься, обстановка была не из лучших. Они неумолимо приближались к выходу. Сыщик продолжал: "Муж рассказывает, что они разругались вдрызг, и Надежда на него набросилась. А он якобы защищался. Но я не верю он ее веслом стукнул, а потом под водой удерживал. Тем же веслом придавил, пока не понял, что она мертва. «Вот так!» произнес Николай Иванович обреченный. Не предполагал он никак, что итальянская полиция такая шуткая. Да и не знал, что на острове все в ружье подняты. Поэтому и не побоялся ударить. Буквально на несколько минут с полицейским катером разошелся. Они остановились у выхода. Все идущие мимо здоровались словами и из-под тишка разгадывали Николая Ивановича. Наверное, уже разнеслось по стуке, что у меня на программе был человек из российских спецслужб. Вот и тарасница. Где же они ещё живого КГБшника увидят? Ещё раз спасибо и счастливого пути. Попрощалась Лола. До свидания. Ответил Николай Иванович. Будет ни о чём в Казани поведать. На итальянском телевидении побывал, да ещё в прямом эфире. Он пожал Лоле руку.